Глава 22. Холодный предел. Владение клана Строгановых. Столица Хладоград. Дворец Советников. 8.00. Как и полагалось, последним на совещание пришел князь. Витавший под сводами высокого потолка гул голосов, моментально стих – стоило старшему Строганову переступить через порог. В помещении, выполненном в стиле огромной ледяной пещеры, наступила дисциплинированная тишина. Сидящие за вытянутым овальным столом белого мрамора члены совета послушно ждали, пока властитель холодного предела дойдет до места председателя. Перед тем, как сесть, седовласый маг, выглядевший удивительно крепко для своего возраста, Цепким взглядом окинул следившую за его появлением аудиторию, отмечая, все ли присутствуют. Лишних прорех за столом не обнаружилось, а значит, можно начать. «Приступим». Голова князя повернулась влево, обозначая внимание к длани порядка. Женщина в светлом брючном костюме без лишних слов потянулась за рабочим планшетом. Ультратонкий девайс, рассчитанный на работу в экстремальных условиях низких температур, загорелся ярким дисплеем. Общее состояние инфраструктурных проектов. Потекли цифры и данные с временными отрезками. На отдельном экране, как бы вплавленном в стену, замелькали графики и диаграммы. Хитрый монитор с большой диагональю в пассивном состоянии маскировался, выводя картинку ледяного узора. Доклад советницы, отвечающий за мирную составляющую жизни клана, затянулся на полчаса, невзирая на то, что проходил в краткой форме. Очень сильно выросли владения владык холода после исчезновения магических зон. Обширные земли, много городов, большое количество населения. И везде нужно поддерживать порядок и обеспечивать развитие. «У кого-то есть что добавить» когда женский голос стих, князь вопросительно оглядел слушателей. В ответ уважительное молчание. Презентацию по текущему состоянию дел сочли исчерпывающей. «Хорошо. Отличная работа, Лариса!» Патриарх коротко кивнул. Длань порядка приняла похвалу как должное, не забыв выразительно глянуть на извечного оппонента напротив. Мстислав, он же «длань войны», он же главный боевой маг клана, скупо улыбнулся, показывая, что заметил внимание соперницы. «Деньги выделяются на все программы», — взгляд князя нашел кланового казначея. Упитанный парень лет двадцати восьми в старомодной жилетке, делающей его чем-то похожим на стряпчего из викторианской эпохи, приподнялся, выпрямляя спину». «Да, Ваша Светлость, необходимые средства поступают на счета в полном объеме», — сообщил он. Роман был слабеньким магом, зато потрясающе разбирался в бухгалтерии и финансах, являясь в этой области настоящим гением. При его назначении многие указывали на слишком юный возраст, считая, что на такую важную должность следует поставить кого-нибудь более солидного и опытного. Однако князь не послушал рекомендации, — и, судя по всему, ни разу об этом не пожалел. Молодой казначей искусно вёл дела, связанные с многочисленным имуществом клана. «Мамонтовы пообещали поддержку, если вдруг возникнут трудности с текущими расходами», напомнил Кирилл Константинович. Советник закивал, пухлые руки сами собой потянулись к мобильному комп-терминалу точной копии тех, что лежали перед другими членами совета. «Пока что мы успешно справляемся сами», — ответствовал Роман. «В последнее время доходы казны показывают устойчивый рост, благодаря совместному участию Триму в коммерческих начинаниях на равных основах. Благодаря шилу в заднице мамонтовых», — вполголоса полголоса пошутил Петр. Худой блондин в неряшливом бордовом свитере и потертых джинсах вносил легкую дисгармонию среди сидящих за столом на фоне строгого интерьера зала. Предпочитавший свободный стиль в одежде, отвечал за исследовательский отдел и, как все ученые, искренне считал, что тратить усилия на внешний вид слишком расточительно. Князь сурово посмотрел на шутника. Это, как ты выразился, шило в заднице сделала мамонтовых одними из самых богатых и влиятельных семей в мире, что, в свою очередь, серьезно увеличило состояние нашего рода. Сказанный сухим, надтреснутым голосом комментарий заставил научника судорожно подтянуться. Все следы веселости с добродушной физиономией испарились, оставив сосредоточенность и внимание. «Простите, мой князь!» — извинился пётр пытаясь изогнуться в покаянном поклоне. После провала с экспериментами по наделению магическим даром всех жителей холодного предела, патриарх уже выражал неудовольствие, работая ученые братья и клана, Провоцировать повелителя дурацкими замечаниями в свете указанных неудач будет весьма опрометчиво. Возьмёт и ещё больше урежет финансирование, перенаправив средства на другие нужды, коих после расширения подвластных территорий появлялось с завидной регулярностью. Как протекает процесс сбора податей с сооружений религиозного толка? Внимание вновь переключилось на казначея. «Превосходно! Налоги идут без задержек». После пары случаев закрытия храмов священники больше не тормозят выплаты за текущий год, — бодро отрапортовал Роман. Князь удовлетворенно смежил веки, идея огненных приносила недурной доход клановой казне. Эксцессы — поворот в сторону длани войны. Никаких, — Мстислав отрицательно покачал головой. Одно выступление с протестами из десятка особо упертых фанатиков, и все. Обошлось без насилия. Все задержанные оштрафованы на крупные суммы и предупреждены о принудительной депортации на случай повторных арестов. Лазарь, бывший командир одного из подразделений «Детей в Юге», а ныне ответственный за реорганизованный департамент хранителей тишины, подтвердил слова «Длани войны» и добавил уже от себя. Всем верующим, независимо от конфессии, вынесено замечание на предмет массовых сборищ. Проводить собрания можно исключительно за пределами городской черты, включая религиозные празднования. Правильно. Не надо, чтобы улицы запруживали толпы, тем самым мешая обычным людям в повседневной жизни. Хотят проводить шествия? Пусть. Не мешать. Но только в безлюдной местности. Перекрывать улицы и затруднять дорожные движения ради них хранители не будут. Им и мы так есть чем заняться. Князь мазнул взглядом по дисплею своего планшета. «Что там, кстати, насчет криминогенной обстановки?» — вспомнил он. Лазарь встал, демонстрируя идеальную военную выправку. Зазвучали четкие рубленые фразы отчета по ситуации с правопорядком на подвластных клану землях. Сколько преступлений совершено за последний месяц, какого типа, сколько тяжких, процент раскрытия, количество казненных... На последней цифре Лариса Ивановна едва заметно поморщилась. Подозрение, что назначение боевого мага на пост главного хранителя выльется в ужесточении работы правоохранительной системы, полностью подтверждалось. Предшественник Лазаря из бывших полицейских не задержался надолго в кресле руководителя департамента. А ведь через него имелись все предпосылки провести реформы по смягчению Уголовного кодекса. Очень уж суровым он выглядел в глазах длани порядка для обширных новых владений. Таким образом, открытие границ напрямую связано с небольшим всплеском преступности, но говорить о тенденции нельзя, несмотря на то, что количество прибывающих не уменьшается, закончил военный чародей. Следующим эстафету подхватил советник по административному управлению. Крыжовников Борис Анатольевич – В прошлом губернатор Архангельской области. Выступление касалось подготовки и обучения чиновничьего аппарата для руководства подвластными областями, а также кадров для муниципальных служб, здравоохранения и всего того, что нужно для стабильного функционирования такой сложной структуры, как государство. Сейчас холодный предел по размеру и численности населения превышал иные страны европейского континента, Специальные курсы, строгий надзор, отбор и контроль. Обязательное прохождение через артефакты истины. Важность затронутого пакета вопросов потребовала въедливого изучения. Князь досконально желал знать, что и как творится в указанной сфере. Отдельным пунктом проходило обсуждение Скандинавии. Здесь слово снова взяла Лариса Ивановна, поведав о предпринимаемых шагах на освобожденном заднем дворике ледяных земель. Незаметно прошел еще один час. Время приближалось к полудню. По итогу высказались все присутствующие. Наступил момент сделать перерыв на обед. Получив разрешающий знак от князя, советники медленно потянулись на выход, рассчитывая подкрепить силы в столовой на два этажа ниже зала для совещания. За столом остались патриарх, длань войны, оставленной господином в последний момент. «Ну, и что ты об этом думаешь?» Кирилл Константинович уставился на своего главного полководца. Боевой маг с фигурой борца догадался, о чем идет речь, но на всякий случай уточнил. «Вы о несуразной просьбе Виктора? Думаю, бред! Какой еще аэропорт?» Князь медленно потер подбородок просьба скорее похожая на ультиматум протянул он спустя небольшую паузу Мстислав подобрался считайте рискнет принять предложение охотниковых патриарх клана ледяных владык поднял голову посмотрев на ближайшего помощника прищурившись а ты нет можешь дать гарантии что мальчишка не взбрыкнет и не согласится на женить будь чисто из вредности длань войны запнулся Гарантировать такого он не мог. Да и никто не мог, если уж на то пошло. Психологический портрет второго или первого, смотря кто считал, близнеца, четко указывал на такую черту характера, как мстительность. После Авалона Виктор запросто мог пойти на союз с эльфами, желая отплатить за провал с захватом летающей цитадели. «Мальчик решил показать зубки», — негромко промолвил князь. «То, что волк отбился от стаи, не значит, что он превратился в овцу», — философски отозвался Мстислав. Патриарх усмехнулся. Сравнение пришлось ему по душе. «Аэропорт, значит», — протянул старший Строганов. «Ладно, будет ему аэропорт». Окраины Златограда Офис торгового дома братьев Бахрушиных. 15.20. «Ну что, теперь ты доволен, что я тогда заговорил с Виктором Строгановым?» Петр Сергеевич Бахрушин резко остановился и весело покосился на брата. Последние полчаса он мерил шагами кабинет, рассуждая вслух о заключенных контрактах, активно жестикулируя. Возбуждение позапрошлого вечера не желало оставлять воодушевленного предпринимателя. Перед ними открывались такие перспективы, что дух захватывало. «Одна проблема. Мы раньше не занимались столь крупными проектами». Уже в который раз попытался охладить пыл брата Борис. Младший Бахрушин не разделял оптимизма родственника и напарника по бизнесу, предпочитая с критической точки зрения смотреть на ситуацию. Первый азарт прошел, появилось понимание серьезности поставленной задачи. До сего дня основной сферой деятельности компании выступали перевозки и совсем немного строительства, плюс небольшое производство дорожной плитки под Вологдой. Сейчас же от них требовалось полностью заняться строительством, довольно крупным и сложным. И о чем они думали? В тандеме Пётр борис Борис всегда выступал в роли пессимиста, призывающего к осторожности, а тут вдруг расслабился, поддался эйфории на приеме и, пожалуйста, три подряда, да еще каких, волей-неволей возникнут сомнения. «Не дрейфь, все получится», успокоил брата пётр «Это шанс прорваться, и я не собираюсь его упускать, даже если для этого придется работать сутками напролет и лично класть кирпичи или делать проводку». Борис неохотно согласился. «Не поспоришь. Или они делают и выходят победителями, или нет, и остаются заурядными предпринимателями средней руки. Третьего не дано». «Глянь, что показывают». Младший Бахрушин кивнул в направлении телевизора. Плоская панель висела в углу, работая с выключенным звуком. Шла трансляция канала правосудия Увидев значок известной телекомпании, Петр удивился. «Зачем ты это смотришь?» Борис пожал плечами. «Интересно», — сказал он и потянулся за пультом. Появился звук. В прямом эфире обсуждали пойманного чиновника из старых властей, депутата законодательного собрания какой-то области. Беглеца взяли вместе с женой в Мексике. Внизу экрана бегущей строкой сообщались любопытные факты из жизни бывшего функционера, наделенного властными полномочиями. Один из них как раз привлек внимание второго брата, Дочь депутата служила в Национальной гвардии США, в то время как папаша трудился в поте лица в должности народного избранника. «Охренеть!» — Петр понял, что вызвало удивление Бориса. «Только в прежней России было такое возможно. Пока отец рассказывал об ужасах Запада, его дочурка служила в фактически вражеской армии Неудивительно, что народ так рьяно поддержал чистки ублюдков». Тотальное истребление политической элиты старой РФ жители встретили с ликованием. Кланам не пришлось прикладывать никаких усилий, убеждая в правильности жестоких мер. Как оказалось, большинство граждан искренне ненавидели старые власти и встретили ликвидацию чиновников с искренней радостью. «Я только не понимаю, зачем они до сих пор за ними охотятся. Никогда не поверю, что ради справедливости». Петр пожал плечами. Может, у них обычные преступники заканчиваются. Вот и приходится ловить беглых казнокрадов по всему миру. Первого попавшегося вора, стырившего у соседа курицу, не взять. Нужна более значимая фигура, которая вызовет необходимый отклик у аудитории. Вот и изворачиваются, разыскивая деятелей из прошлого, чтобы создать нужный эффект. «Охотники за головами, тут дыть их налево», — кисло ругнулся Борис. Брат повернулся с выражением недоумения. — Только не говори, что тебе жалко выродков. Не забывай, какие грешки за спиной у каждого такого пойманного карася. — Да не жалко. Просто не понимаю, почему делают это так громко. Могли не раздувать шумиху. Борис махнул рукой. Пульт приглушенно щелкнул. Экран телевизора погас. — Ладно, вернемся к нашим баранам. Петр не возражал против отключения источника лишнего шума. «Я тут подумал, может, нам не ограничиваться простой стройкой?» «В смысле?» — брат с интересом покосился на старшего родственника. «Как насчет идеи дальнейшего технического обслуживания возведенного объекта? Услуги по клинингу, безопасности, обустройству и слежению за прилегающими территориями за отдельную ежемесячную плату, разумеется». «Типа вывоза мусора, поддержания в работоспособном состоянии водопровода, канализации и прочее», — с сомнением протянул Борис. «Почему нет? Создадим дочернюю фирму. Будем оказывать помощь клиентам в эксплуатации зданий, возведенных нашей основной компанией. Вроде сервисного центра. Как тебе?» Младший партнер торгового дома хмыкнул. «Толково. Может сработать». «Только надо озаботиться квалифицированным персоналом. Где взять сотрудников?» «Найдем!» — Петр отмахнулся. «Сейчас по провинциям много безработных умельцев. Предложим переезд, хорошую зарплату. Многие согласятся». «Попробовать стоит», — нейтрально отозвался Борис. Петр энергично прошелся по кабинету. «Если все получится, то к концу года бизнес вырастет как минимум вдвое». А дальше, чем черт не шутит? Возможно, дело дойдет и до клановых тендеров. Представляешь, какие там крутятся деньги. Эй-эй, полегче? Младший брат замахал руками. Придержи лошадей. Мы еще эти три подряда не выполнили, а ты уже замахнулся на госконтракты. Это тебе не просто так. Там наверху уже обустроились старожилы со связями на самых верхах. И в партнерах у них наверняка имеются лица с приставками «Сиятельные» при обращении. Не думаю, что на них произведет особое впечатление упоминание имени Виктора Строганова. Пётр задумался. Да, может, ты и прав. С тузами этот трюк уже не пройдет. Недавние неприятности, возникшие на горизонте после взятия срочного кредита, испарились, стоило нужным людям шепнуть, что совладельцем предприятия является один из легендарных ледышек и не абы кто, а носящий фамилию правящего рода. Конкуренты пораскинули мозгами и разумно решили отвалить, не желая связываться с излишне зубастой добычей. Но это работало на их нынешнем уровне. У тех, кто на самом верху, тоже имелись покровители из числа клановых иерархов. Следовательно, игра как минимум будет идти на равных. Хорошо, перспективы дальнейшего роста обсудим, когда придет время. «Пока сосредоточимся на нынешних контрактах», — изрек пётр и шагнул к столу. Окраины Златограда. Владение клана Мамонтовых. Железнодорожная станция «Быстрая-9». 15.17. Стальная змея с мягким шипением замедлила ход. Дальше наступила очередь тормозов. Сработала автоматика, останавливая состав в точно указанном месте. От металлической поверхности однотипных грузовых вагонов дыхнуло горячим воздухом. Висящее в зените солнце неплохо прогрело коробки. Высокая скорость с обдувающим ветром не спасла от высокой температуры. «Внутри, наверное, жуткое духотища», — Ксения наморщила носик. «Хорошо, я не поехала вместе с грузом». Представляю, в каком виде сейчас бы оттуда выбиралась. Так эти консервные банки и не предназначены для перевозки пассажиров. Я пожал плечами. Суть претензии для меня осталась непонятной. Стоящий чуть позади начальник дежурной бригады аккуратно кашлянул, привлекая внимание высокородных. Выгрузку где делать? Прямо здесь? Я оглядел перрон складского тупика покосился на редкие барашки кучерявых облаков на голубом небосводе. На ум пришли спутники-шпионы, высококачественные объективы с многократным увеличением и фотографии высокого разрешения, сделанные с орбиты. «Нет, загоняйте в Паггаус», — скомандовал я. Рабочий замахал машинисту, руками указывая на развилку и дальше вправо, где ближние к нам рельсы упирались в приземистые здание из красного кирпича. «Давай в будку!» — загорал бригадир, не забыв для могучего крика сделать богатырский вздох. Спустя десять минут определенного количества мата и небольшого количества пота состав оказался загнан под крышу складского строения, где и остался, освобожденный от локомотива. В руки рабочих перекочевал пухлый конверт с благодарностью за халтуру. Закрыв за собой скрипучие ворота — Наверное, помнящие еще времена Ленина, труженики железнодорожного депо ушли, оставив нас одних. Через мутные стекла, испещренные грязными разводами, проникало достаточно света, чтобы не беспокоиться о неработающих лампах старого Пакгауза. А небольшой слой пыли внутри мог испугать разве что особо привередливых личностей. «Первые три», — Ксения указала на вагоны, — «основной груз». Я глубокомысленно кивнул. Последние два — оборудования для полевого тестирования и диагностики. И, конечно, боекомплект. Моя голова еще раз важно качнулась. — И чего ждем? — княжна Демидова требовательно уставилась на меня. — Или ты думал, я сама буду открывать тяжеленные створки? Вперед, не ленись! Пробурчав под нос про бабскую привычку командовать и мысленно посетовав, что отпустил слишком рано рабочих, я подошел к раздвижной двери первого вагона. Небольшое усилие, дергание ручки, обязательное упоминание какой-то матери, и заржавевший засов поддался, открывая взору внутренности металлического контейнера. Полутьма, два неясных предмета довольно большого размера скрывала плотная ткань брезента. — Запаковать нормально не могли, что ли? — проворчал я, сдергивая фиксирующие ремни, натянутые поверх неясного контура. — Пойдет. Не хрусталь везли? — откликнулась Ксюша, бодро берясь за края тента с другой стороны. Напряглись, дружно потянули, кусок ткани соскользнул вниз, оставшись лежать на полу с мятой кучей. Следом полетели полоски капроновых стяжек. «Представляю арпы второго поколения. Серия «Мантикора». Программа «Металлическая жизнь». Версия 2.1. Добавив торжественности в голос, представила изделие родного концерна «Ксения». «А почему дробь один?» — живо заинтересовался я последним обозначением. Княжна Демидова посмотрела на меня, как на идиота. «Потому что краска другая. Сам же просил. Городской камуфляж вместо Арктики». Подивившись извилистой женской логике, мысленно, разумеется, не дурак же высказывать такое вслух, я провел ладонью по поверхности механизма. Робот выглядел солидно. Весьма. Только непонятно, почему назывался мантикорой. Если судить по выступающим суставам и продолговатому корпусу, модели больше бы подошел гриф «Паук, мутант, кузнечик». Автономные платформы обладают высокой мобильностью и внушительной огневой мощью. Многофункциональные комплексы предназначены для выполнения комбинированных задач, включающих как боевые, так и разведывательные миссии. Заученно принялась перечислять тактико-технические характеристики Ксюша. «Я слушал, домотал да на ус. Как-никак с железяками воевать бок о бок. Надо же знать, на что способны». Модуль поведенческого самоанализа формирует алгоритмы самостоятельного функционирования, а скрипты взаимодействия с окружающим миром позволят не выходить за рамки выполнения поставленной задачи. Тут потребовалось уточнение. Как они действуют на поле боя? По одиночке или взаимодействие идет на уровне группы? Как известно, сжатые в кулак пальцы намного сильнее растопыренной пятерни. Здесь тот же принцип. Воевать одному и в составе слаженного подразделения далеко не одно и то же. Единую коммуникацию осуществляет специальный зашифрованный канал широкополосной связи. Представленные модели могут обходиться без погонщика, живого оператора дистанционного контроля. Роль лидера группы плавающая и не привязана к конкретному юниту. Каждый из роботов может взять функцию ведущего после уничтожения предыдущего лидера. Что тут скажешь? Объяснение полностью удовлетворило. Правда, имелось еще одно уточнение. «Связь идет через спутник» Есть два режима — глобальный и внутренний, между участниками отряда. У каждого имеются дополнительные степени защиты. Уровень шифрования высокий. Даже если объекты окажутся под землей, то запустится резервный канал, позволяющий обмениваться информацией на коротких дистанциях. В случае потери контакта с группой робот входит в режим полной автономности. «Круто! А что с вооружением?» Девушка приподняла руку... На запястье загорелся инком. Пара отданных через устройство команд и освобожденный от брезента металлический киберпехотинец ожил, приподнимаясь на высоту пары метров. «Фига себе, дура! Сколько в нем?» «Два с половиной в холке», — сообщила Демидова. «Здоровенная штука», — уважительно прицокнул я. Колдующая над дисплеем Ксения не разделила моих восторгов. Видать, привыкла продолжая, нахмурив точеные бровки, нажимать светящиеся иконки в сложном меню. Спустя минуту робот снова пошевелился, вставая боком. Щелкнули, открываясь позы оружейных пилонов, из темных недр выглянули острые наконечники реактивных снарядов. Вооружение представлено крупнокалиберными пулеметами на 2000 выстрелов против живой силы противника, незащищенных броней и ракетными пусковыми установками «Спираль-3». Боевая часть снаряжается в зависимости от целей задания. Имеются кумулятивные боеприпасы, предназначенные для поражения техники, оснащенные как композитной броней, так и динамической защитой, и термобарические боеголовки для уничтожения врагов в укрытии. Неплохо. Засядет супостат в здании, станет палить из окон, а робот ему туда гостиниц, объемно детонирующий. Простенько и со вкусом. «Красавцы!» — я похлопал по корпусу, как по крупу породистого скакуна. Металл украшал ломаный рисунок цифрового камуфляжа из черного, темно-синего и серого различных оттенков. «И как тебе только удалось уговорить руководство поделиться ими?» «Арпы мне предоставили на условиях краткосрочного лизинга провести испытания в реальных боевых условиях». Я получу бездушных солдат, кому не нужно платить, а оружейники протестируют технику. Обе стороны в выигрыше. «Уин-уин», как говорят у пиндосов. Ксения на меня внимательно посмотрела. «А ты что, до сих пор не понял?» — осведомилась она со странной интонацией. Я нахмурился. «Разве ответ не очевиден? Или есть подвох?» «Ну да, куда же без подводных камней в общении с кланами?» Стоило уже привыкнуть. «Ты же понимаешь, что тебя до сих пор испытывают, и что изгнание вовсе не означает полного разрыва с владыками холода?» Девушка отпустила руку, дисплей инкома автоматически погас. «Поверь, я с самого рождения кручусь в обществе колдунов. Магов уровня повелителя стихий просто так не отпускают на вольные хлеба. Тебя проверяют». «Зачем?» — чувствую себя глупо, спросил я. Княжна посмотрела на меня с показной скорбью, типа «Ну что ты, как маленький? Неужели не ясно?» «У Строгановых сейчас только два чародея подобного ранга. Остальные болтаются на уровне чуть выше среднего, хотя и входят в правящий род. А вы с Полиной — совершенно другое дело. Идеальные претенденты на роль главы клана». У меня нервно дернулась щека от неожиданного вывода. «Князем? Меня?» затем спятила или полину княгини хладнокровно дополнила ксения других вариантов нет на троне должен сидеть самый сильный я ошарашена потерщику а как же Мстислав? он тоже повелитель льда к тому же он намного более опытный девушка отрицательно покачала головой за годы службы он слишком привык находиться в положении подчиненного идти в фарватторые принимаемых кем то другим решений Такой склад ума не подходит для правителя. Даже опасен. Вы, в свою очередь, достаточно молодые, не скованы рамками прошлого, умеете гибко мыслить и не идти на поводу чужого мнения. При желании. Так-так-так. Это что же получается? Опять какой-то тест? Бросили в воду и смотрят, как буду барахтаться, выплыву не выплыву как тогда в случае с постулатами силы. Сволочи. Полину оставили при дворе. Ее обучение расширили не только магия, но и умение обращаться с людьми. В голове промелькнули мысли насчет приема охотниковых, как легко и непринужденно сестрица тогда вела себя в высшем свете. Но это не значит, что ей дают больше поблажек. Просто к вам применяют разный подход подготовки. Методы разные. Цель одна — воспитать нового патриарха. Я со щелчком закрыл рот. Теперь ясно, откуда растут ноги появления роботов. Уральский клан подстраховался на случай, если вдруг опальный принц в будущем станет властителем холодного предела. Им не трудно, а пользы много. Глядишь, и не забудет новый князь, как ему однажды помогли. Ладно, не парься об этом раньше времени. Кирилл Константинович запросто переживет еще нас с тобой. Ты же знаешь вредного старика у него вместо крови жидкий азот а сердце из куска чистого льда «Угу», пробурчал я ксения посмотрела на меня поняла что моя голова сейчас занята чем угодно только не металлическими киберболванками вздохнула и заявила ладно ты пока подумай а я пожалуй займусь диагностикой я махнул рукой и остался стоять размышляя о клановых порядках к которым как оказалось так и не смог толком привыкнуть».